Интересные факты о сердце Интерпретированное изображение сердца стало общепризнанным символом любви. Греки утверждали, что сердце — это вместилище души. Китайцы полагали, что в сердце содержится счастье, а египтяне думали, что там источник интеллекта и эмоций. Американские ученые доказали, что общение с друзьями благоприятно для сердца. У людей с широким кругом общения реже наблюдаются сердечные болезни. Общительные граждане имеют более низкий уровень сахара в крови и артериальное давление. Они реже курят, что положительным образом сказывается на сердце. Сердце весит от 250 до 350 граммов, и его размер равен величине кулака его обладателя. Польские медики доказали полезность кашля для здоровья. Во время кашля повышается давление в груди, что способствует выбросу крови из сердца в мозг. В итоге кашель является аналогом непрямого массажа сердца. По утверждению ученых, сердце лошади может служить своеобразным детектором эмоций человека, находящегося рядом с животным. Ученые считают, что впоследствии это свойство можно использовать для определения уровня стресса у человека. Секундную стрелку придумал английский врач, живший 300 лет назад. Так он упростил измерение пульса у пациентов. Сейчас в режиме реального времени это осуществляет пульсометр. Исследования показали, что у людей, регулярно спящих после обеда, на 37% реже встречаются сердечно-сосудистые заболевания, в отличие от бодрствующих, целый день. Деревенский творог относится к самым полезным продуктам для сердца из-за низкого содержания жиров и большого количества белка и кальция. Как ни странно, но вальс больше всего похож на ритм человеческого сердца. Самым мощным мотором является сердце. Человеческое сердце в течение жизни производит от двух до трех миллиардов сокращений. Суммарной силы, полученной от этого, хватит для транспортировки поезда на самую высокую гору Европы. Ученые доказали, что хохот способствует расслаблению внутренних стенок сердечных сосудов, что улучшает работу сердца.